Глава двадцать 28. Накануне страшного дня. Странное исчезновение принца Камерата дало Олимпио основание подозревать в этом Морни и даже самого президента. Мы видели, что опытный рассудительный дона Гуада неоднократно давал принцу советы действовать осторожнее и не прибегать к силе. Но по юношески пылкий и нетерпеливый Камерата не обращал должного внимания на эти советы. Олимпио уже боялся худых последствий во время жаркого спора между принцем и Морни, но никак не мог предположить, что уже через несколько часов после этого полисмены арестуют принца да еще столь грубым образом. Если бы он предчувствовал возможность такого события, то, конечно, остался бы вместе с маркизом в доме графини до тех пор, Пока принц доехал бы до своего отеля, хотя из этого не было бы большого прока, ведь если особый принцы хотели завладеть во что бы то ни стало, то, наверное, клевереты Морни окружили бы его дом и схватили бы испанцы при выходе из экипажа. Олимпио справлялся в отеле Камерата и узнал там недобрую вещь, что ни принц, ни его слуга и кучер не возвращались домой. Эта весть привела дона Агуада в некоторое изумление для того чтобы до приверженцев принца не могла дойти о нем никакая весть нашли удобным обезвредить сопровождавшую его свиту это бросало на все происшедшее совершенно особенный свет так что Олимпио напал на его нить конец его зрелых размышлений был таков что он решился ехать к Наполеону просить у него аудиенции и требовать объяснения, решив для себя бесповоротно, что готов разделить судьбу своего друга. Наполеон не знал, что принц Камерата и Олимпио связаны тесной дружбой, потому что принял доклад о нем и отдал приказание просить дона Олимпио в приемный зал дворца. Он надеялся в этом геркулесовского сложения испанцы и его друг маркиз де Монталоне найти людей, способных помочь ему в осуществлении его планов. Уже при первой встрече с ними в Лондоне он задумал воспользоваться когда-нибудь этими храбрыми и много испытавшими друзьями. Теперь приближалось роковое время, и принцу были нужны соратники, которым он мог бы доверять. Поэтому он с радостью принял Олимпио. Олимпио твердой и уверенной походкой прошел в роскошную приемную президент. Старый вояка принадлежал к тем натурам, которые, будучи раздраженными, не доводят себя до запальчивости, как это было, например, с Камерата. Они сохраняют полное спокойствие и решительность в самые тяжелые и трудные минуты жизни, и только тогда, когда дело доходило до открытого боя, Олимпио давал волю своему чувству и наносил удары, которые его враги никогда не забывали. Необыкновенно мощная фигура испанца придавала вес его словам. Известно, что в отношении низкорослых и щедушных на вид людей, как бы они ни были нравственно сильны, люди позволяют себе больше насмешек и издевательств, чем в отношении лиц, импонирующих самой своей фигурой. Вскоре после приезда Олимпио в приемный зал вошел принц президент сопровождаемый несколькими адъютантами. Он приветствовал Дона Агуада с особенной любезностью. Маленький принц и огромный Дон представляли между собой поразительный внешний контраст. Луи Наполеон Не мог не заметить дона Олимпио в салоне госпожи Монтихо на Кануни, потому что для этого тот был слишком видным человеком и вел себя достаточно непринужденно. Тем не менее, однако, принц-президент, кажется, имел причины приветствовать Олимпио в приемном зале так, как будто он видел его в Париже в первый раз. Когда мне доложили о вас, Дон Олимпио, я вспомнил, что видел вас в Лондоне и говорил с вами. Действительно, монсьёр А именно в доме почтенного господина Говарда. Совершенно справедливо. Я только забыл об этом. Я имел честь также быть с вами рядом и здесь во Франции. А, я вспоминаю теперь, что видел вас на последней Компренсской охоте, сказал Луи Наполеон, обходя воспоминания о господине Говарде. Вас и господина маркиза де де де Монталон, монсьер. помог Олимпио. Как мог я позабыть это столь известное в истории Франции имя? Действительно, в настоящую минуту на мне лежит много тяжелых обязанностей. Я бы охотно хотел обменяться с вами, Дон Агуада, несколькими откровениями, касающимися только вас, господина маркиза, и меня. Такая беседа была бы и для меня очень желательной, Монсеньор», — ответил Олимпио. Этот ответ испанца дал Луи Наполеону надежду на благоприятный исход переговоров, вследствие чего он приобрел бы для своих смелых предприятий таких решительных и смелых людей, как Олимпио и маркиз. Поэтому он дал своей свите приказание оставить его одного с доном Олимпио. Я хотел бы с вами побеседовать до нагуада. Присаживайтесь и выслушайте меня. Я надеюсь, что вы полностью меня поймете, если даже я и не выскажусь так откровенно, как бы вам и мне было желательно. Я имею надобность заручиться несколькими такими испытанными и храбрыми, такими благородными и превосходными людьми, Как вы и маркиз де Монтолон. Прошу, не отказывайтесь, не выслушав, Дон Агуада. Я далеко не сторонник красивых фраз. Все, что я говорю, есть мое внутреннее искреннее убеждение. Свойства, без сомнения, незаменимые для главы государства. Я позволю себе поступать так же всегда, сказал Олимпио с почтительным поклоном. Вы также имеете ко мне дело и хотите что-то сообщить? Очень хорошо. Позвольте же мне, Дон Агуада, говорить первым. Быть может, моя откровенность послужит вам на пользу при вашем сообщении. Вы служили под предводительством генерала Кабрера? Маркис, и я сражались за инфанта дона Карлоса, за слабого, монсьёр. Превосход. Никто более не мог быть достойным этого места. Слушайте, в войсках республики освободились две генеральские шпаги. Я спрашиваю вас, согласитесь ли вы и маркиз де Монтолон принять их? О, будьте вполне откровенны, мой дорогой Дон. Премного благодарен за честь, монсьеор. Однако необходимо прежде всего обговорить с вами условия вашего предложения совершенно справедливо, Дон Агуада. Мои условия очень простые: безусловное следование моим приказаниям, строгое выполнение любого предписания, исходящего из моего кабинета, и также предписаний господина Герцога де Морни. Вы, кажется, очень хорошо осведомлены, и это облегчает переговоры. При этом я предлагаю вам ежегодный доход в тысяч франков и надежду на маршальскую шляпу. Очень блестящее предложение, монсеньор. Однако позвольте мне перейти к некоторым интересным для меня обстоятельствам. Я явился к вам за тем, чтобы спросить Какая участь постигла инфанта Камерата? Камерата? А вы говорите об этом господине темного происхождения, который принц Камерата, мой любезный и дорогой друг, монсьеёр. И о темном его происхождении мне ничего не известно. Я хочу выразить желание, чтобы вы не тешили себя посторонними нашептываниями. Вы меня удивляете, дона Гуада. С опасностью вызвать ваше неудовольствие, монсеньор, я снова попрошу вас ответить мне, где находится принц Камерата, сказал твердым, спокойным голосом Олимпио. Этот испанец, насколько я припоминаю, провинился в какой-то запальчивости, вследствие которой подвергнулся суду и наказанию. Мне не хотелось бы думать, что это обстоятельство настолько важно, что может нас занимать. Оно для меня важнее, маньсьёр, чем вы быть может думаете. Я пришел сюда с целью просить у вас освобождения принца Камерат. На это я не имею права до награды. Его осудил закон. Закон Очень хорошо, монсьёр. Однако ж, позвольте мне спросить вас, почему вы пытались заполучить меня и маркиза де Монтолона для вас, а не для закона? Ваши слова гласили: безусловное следование моим приказаниям и строгое выполнение любого предписания, исходящего из моего кабинета. Мой принц, вы говорили, что всякое ваше слово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 Вы хотите иметь генералов, монсеньор, которые бы не обращали внимания на законы республики и творили бы только одну вашу волю? Между тем, для победы вашего собственного противника вы пользуетесь этими же законами и судами. Это темное и странное раздвоение, мой принц. Я боюсь, что вы в доне Агуада и маркизе де Монталоне видите, искателей приключений, готовых за деньги и обещанные чины продаться для ваших целей, сказал Олимпио, выпрямившись. Это ошибочный расчет. — Господин маркиз, я служим только правым делам. Здесь лежит двусмысленность, перед которой я должен остановиться, благодаря вашему же доброму объяснению. Я вижу, что вы меня не поняли, Дон Агуад. О, монсеньор, я могу по чистой совести уверить вас, что я все понял. И вы отклоняете мою просьбу? Я вынужден это сделать, монсьёр. Никто, уважающий себя, не может служить двум господам. Так скажите же мне, Дон Агуад, чего вы от меня требуете? Спросил Луи Наполеон, все еще не хотевший отказаться от смелого испанца и многое испытавшего маркиза. Освобождение принца Камерата, ответил Олимпио. И что вы дадите мне взамен? Принятие генеральских мест, мансеньер. — Позвольте вас попросить заключить наш договор письменно до Нагуада. Я согласен на ваше условие, но только до тех пор, Пока принц Камерата не поднимет против меня оружие, если он это сделает, то я считаю ваши условия и договор уничтоженным. Я думаю, что дал вам достаточно доказательств моего доброго к вам отношения, но я надеюсь, монсьеёр, что вы дадите мне время посоветоваться и переговорить с моим другом маркизом, и потом мы скорее всего подпишем договор. сказал Олимпио, желавший во что бы то ни стало освободить камерата. Олимпио не мог проникнуть в тайные намерения Наполеона. Принц-президент согласился на последние условия, и Олимпио покинул дворец. Когда он подошел к своему экипажу, то к своему удивлению увидел, что Валентина в нем не было. Кучер передал ему слова слуги, на которые Дон Олимпио почти не обратил никакого внимания, так как был слишком взволнован всей предшествовавшей аудиенцией. Приехав домой, Олимпио нашел маркиза уже в его отеле и сообщил ему предложение принца президента. Клод де Монталон наморщил лоб. Здесь скрывается тайная цель, сказал он серьезно. Я не приму генеральской шпаги Олимпио. Если мое отечество в опасности, то я с радостью готов в любое время отдать свою жизнь и имущество, но сделаться защитником эгоистичных целей я не желаю. На это я не подам руку и не обнажу своего меча. Клод, ты забываешь, камерата? мы нисколько не поможем нашему другу, потому что двери его тюрьмы все равно не откроются. Мы не поможем ему даже, если принесем себя в жертву и переродимся. Нет, нет. Проигнорируй предложение принца Луи Наполеона. Ты вскоре сам увидишь, что я более проницательней с ужоном. За мое отечество все. За личный эгоизм ничего. Это мой девиз, олимпио. Верь мне, что нам удастся освободить принца Камерата и без договора. в какой тюрьме он томится принц президент не доверил мне этого не доверил а ты хотел ему поверить олимп прочь сомнения, мой друг останемся свободными будем сражаться мы спасем камерата. но без этого контракта отошли его назад оставайся моим другом Где ты, там и я, Клод. Будь по-твоему. Только одно предчувствие заставляет меня дрожать. Этот морни будет преследовать и нас. Я как бы вижу перед собой кровавые дни. Ты их боишься? Никогда, Клод. В старые времена мы с тобой привыкли видеть льющуюся кровь на полях сражений и даже сами проливали ее», — добавил маркиз. Итак, Олимпио, Останемся друзьями. Дон Агуада ударил по протянутой ему руке маркиза, хотя на его лице были видны тени, обличавшие его озабоченность о судьбе камерата. В эту минуту в комнату вбежал запыхавшийся Валентино. Вид у него был какой-то торжественный, и на лице Олимпио это вызвало невольную усмешку, несмотря на все его внутренние страдания о камерата. Ну, что ты там нам принес, верный Лепарелла, спросил его шутливо Олимпио. Важную весть, мой благородный Дон? Я был во дворце герцога Медина. Ты рожден для виселицы и когда-нибудь не вернешься целым. На этот раз все еще обошлось благополучно, Дон Олимпио. Место пребывания синьориты Далоры найдено. Во имя всех стихий, Валентина, правду ли ты говоришь? Довольно пустословить. где находится сеньорита? в сумасшедшем доме? Маркиз и Олимпио быстро встали. В сумасшедшем доме это невозможно. Это правда? Сеньорита томится в сумасшедшем доме доктора Валентина, остановился и полез в карман. Ну, доктора, вскрикнул Олимпио полное ожидания. Имя доктора находится здесь, Дон Олимпио, сказал проворно Валентино, подавая своему господину бумаги, взятые им из письменного стола эндема. Ты совершил кражу Валентино. Называйте это каким хотите словом, я действовал, желая спасти синьориту и сделал все возможное.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 Ты, Валентина, взял не то письмо. Это письмо написано настоящим герцогом Медина, который называет жалким обманщиком мнимого герцога и бросает свет на цели этого плута, сказал Олимпио, читая письмо. Эндема, как известный незаконный сын герцога Медина, Дон Родриго, имел прекрасные намерения отдать в пользу своего незаконнорождённого брата половину богатств,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 Алимпо и Маркис не могли удержаться от улыбки, после чего первый сказал, думая о Долорес: Мы должны ее найти, дорогой Клод. Ты просто не поверишь, сколько страданий переношу я, когда только думаю, что терпит эта бедная и чистая девушка, любя меня. Я не знаю, чем и как отплачу я ей за её любовь. Я употреблю все усилия, чтобы её найти. Пока этого не случится, я не найду покоя своей душе. Часто ночью я вижу во сне дорогой образ, который простирает ко мне с любовью руки, моля пощадить. Нет, Клод, мы должны спасти бедную Долорес, найти во что бы то ни стало.